глава 71. как раз перед тем как я достигла вершины холма и бросила первый взгляд на плоту блистающих камней какая то ттворюшка привлекла мое внимание это оказался лягушонок черный с темно зелеными полосами и вензелями на спине с глазами цвета свежей крови он сидел на обочине припав к косо торчащему из земли плоскому серовато черному камню вроде у него была повреждена правая задняя лапка попытавшись прыгнуть он лишь крутанулся на месте «Чёрт, откуда он взялся? Ведь считается, что здесь нет ничего живого. Я надеялась, что тучи мух, которые преследовали наших животных, заметно поредеют, когда мы окажемся за пределами безопасной зоны». это тоже долго не проживёт», — ответил лебедь. Его обронила белая ворона. Верно собиралась им закусить. Он указал на ворону. Та настолько осмелела, что устроилась прямо на спине мистического жеребца. Он, похоже, не был в претензии даже посмотрел на меня с некоторым лукавством. «Я только что вспомнил», — сказал лебедь. «Это может оказаться полезным. В прошлый раз, когда мы здесь проходили, Костоправ заставил всех, кто принадлежал к отряду, прикоснуться нагрудной эмблемой или амулетом к черной полосе, что тянется посередине дороги. Сразу же после того, как он дотронулся до нее наконечником знамени. Может, это и не значит ничего? Но я человек суеверный, и мне было бы спокойнее. Ты прав. Пусть будет спокойнее». Я недавно перечитала все, что Мурген написал о своем путешествии. Он тоже счел это хорошей идеей. «Тоба, остановись!» Я не думала, что из-за шума, создаваемого движущейся колонной, он услышит меня, но надеялась, что люди передадут. Еще раз я взглянула на злополучного лягушонка, девясь тому, что ворона позволила ему уйти, и заторопилась вперед, догоняя нашего едва оперившегося колдуна. Колонна остановилась, до Тоба дошел мой приказ, и на этот раз мальчишка решил подчиниться. Мать и бабка держались рядом, чтобы он, не дай бог, не отколол чего-нибудь. Его это откровенно раздражало. Он уже давно обогнал бы всех, если бы не Сари и гота Насколько я помню, у Мургена были точно такие же проблемы с копьем страсти. Увидев впервые плато блистающих камней, я поддалась благоговейному страху. Обширность этой равнины не поддается описанию. И на всем своем невероятном пространстве она гладкая, как стол. Сплошные напластования серого на сером, и на этом фоне дорога выделяется лишь потому, что она чуть темнее. Никаких сомнений. Для чего бы ни предназначалось это плато, оно представляет собой один громадный артефакт. — Остановись, Тоба! Не ходи дальше! — прокричала я. — Мы едва не упустили кое-что из вида. Прикоснись ключом к черной полосе на середине дороги. — Что за полоса? — «Теперь она почти незаметна», — сказал лебедь. «Но если постараться, можно разглядеть». Я постаралась и разглядела. «Подойди. Здесь хорошо видно». Тоба с явной неохотой подался назад. Может, следовало доверить ключ Готе? Вряд ли она способна обогнать кого-нибудь из нас. Я устремила взгляд вдаль, за спину Тоба, и почувствовала, что мне самой хочется поспешить, да братьев уже рукой подать. Над плато начали собираться темно-серые тучи. Мурген говорил, что небо здесь всегда затянуто, хотя по ночам ему случалось видеть звезды. Сколько они не всматривалась, так и не обнаружила признаков разрушенной крепости, которая должна была находиться прямо по курсу, в нескольких днях пути. Удалось заметить лишь множество каменных столпов. Только они и нарушали монотонную гладкость плато. — А, вот! Она — она закричал Тоба, указывая вниз, и с размаху, но ну, не дурак ли? ударил кайлом по поверхности дороги земля содрогнулась не так сильно как при землетрясениях которые пришлось пережить многим из нас и которые опустошили половину тениземя и все же достаточно ощутимо чтобы развязались языки у людей и чтобы животные выразили свое неудовольствие утренний свет причудливо залил плато все столпы заискрились люди заахали и заохали вот должно быть почему так названо это плато «Не думаю», — сказал лебедь. «Правда, я могу и ошибаться. Не забудь, что я говорил о нагрудных эмблемах отряда. Помню». Тоба выдернул кайло из дорожного покрытия. Земля снова содрогнулась так же мягко, как в прошлый раз. Когда я подошла к мальчику, он удивленно смотрел вниз. «Дрема! Она сама себя лечит!» «Что-что?» «Когда я ударил, кайло проткнуло дорогу, как будто она мягкая. А когда я вытащил кайло...» «Дура да сразу затянулась!» «Полосу теперь видно лучше», — заметил лебедь. «И верно. Может быть, причиной тому разгорающийся утренний свет?» Земля задрожала снова. Тональность голосов за моей спиной изменилась, теперь слышался страх пополам с изумлением. Я оглянулась. Огромный гриб густой темной пыли, пронизываемый черными филигранными молниями, вырастал там, откуда мы пришли. Его наружная поверхность казалась твёрдой, хотя, по мере того, как он поднимался, во все стороны разлетались тёмные ошмётки. Гоблин расхохотался так злобно и громко, что его, наверное, было слышно за много миль. «Похоже, кое-кто получил мой прощальный подарочек. Надеюсь, на этот раз гаде не по-настоящему больно». Я стояла достаточно близко, чтобы услышать добавленное шёпотом. «Хорошо бы подарочек оказался для неё смертельным, но очень уж мало шансов» но ну, это точно. — Я устроил так, чтобы она и на вторую ногу охромела. — Сари, — сказала я, — тебе нужно кое-что сделать. Помнишь, Мурген рассказывал, как он постоянно обгонял остальных, когда шёл здесь с копьём? Тоба делает то же самое. Постарайся его придерживать. Сари устало кивнула. — Ладно, постараюсь, — ответила она апатично. — Не надо его останавливать, просто не давай отрываться от остальных. Это может быть важным. Я решила, что обязательно выкрою время и потолкую с ней по душам, как нередко бывало раньше. Ее что-то беспокоит, и не нужно это замалчивать, а нужно вытащить на свет Божий, хорошенько рассмотреть, а потом выбросить и подальше. Только так можно исцелить ее душу. Эта душа нуждается в исцелении. Видно хотя бы потому, что Сарь во всем винит одну себя. Что-то ей мешает принять мир таким, каков он есть. Она все время сражалась с ним и растратила силы и теперь с каждым днем все больше похожа на свою мать. «На поводок посади в крайнем случае», — посоветовала я. У Тоба засверкали глаза, но я ничего на это не сказала. и обратилась к спутникам с короткой речью, призывая тех, у кого есть отрядные эмблемы, приложить их к дороге в том месте, где ее продырявил мальчик. Чтение, которое я проводила в последнее время, затрагивали и тот том аналов, в котором Мурген описывал свои приключения на этом плато. Никто не задавал вопросов и не отказывался. Колонна снова двинулась в путь, но теперь гораздо медленнее, поскольку люди принимали благословение кроме тех, у кого не было эмблемы отряда. Я стояла на месте, и каждому подходившему говорила что-нибудь, если не утешительное, то вдохновляющее. Сколько же, оказывается, нон-комбатантов присоединилось к отряду. Не только мужчин, но даже женщин и детей. А я и не доглядела. Капитан будет в шоке. Дядюшка Дой подошел последним, и это вызвало у меня смутное беспокойство. Один Нюэньбао замыкает шествие, другой возглавляет его, пусть даже он и полукровка. Но в отряде смешанные браки давно норма. В этом многолюдии осталось только два человека, которые принадлежали к отряду, когда тот пришел с севера. Гоблин и Одноглазый. Одноглазый, похоже, не жилец, и Гоблин рассудил очень мудро, решив научить то бы всему, что знает и умеет, не дожидаясь, когда неотвратимое настигнет и его самого. Я двинулась вдоль колонны вперед, желая увидеть что-нибудь новенькое в числе первых. Оглядывая людей, ни в ком не замечала особого энтузиазма. Казалось, все впали в тихое отчаяние. Плохой признак. Он говорит о том, что эйфория по поводу нашего маленького успеха закончилась. Большинство людей осознали, что превратились в изгоев. Лебедь выразил это ощущение такими словами. Есть у нас на севере поговорка «Со сковородки да на угли». — Ты это к чему? — Мы удрали от душелов, и что теперь? — Теперь будем шагать, пока не найдем наших братьев, а потом освободим их. — Ты что, в самом деле такая простушка или притворяешься? — Нет, не такая. Но надо бы объяснить людям, что все не так безнадежно, как кажется. Убедившись, что нас никто не слышит, я добавила. Я тоже ни в чем не уверена, лебедь. Мои ноги идут этим путем, потому что встали на него и потому что нет у них высоких идеалов. Иногда оглядываясь на свою жизнь, я жалею себя. Вот потратила десять лет слишком замышляя и совершая преступления, и спрашивается, ради чего? Чтобы выкопать старые кости, которые будут указывать, что мне делать. Покорись воле ночи. Что? Так мог бы сказать Нараян Синг, верно? Был во времена моего прапрадедушки такой лозунг у приверженцев госпожи. Они верили, что мир, процветание и безопасность возможны только тогда, Когда вся власть будет сосредоточена в руках у человека пригодного для такой задачи, человека волевого и справедливого, так и вышло по большому счету. На землях, которые покорились воле ночи, особенно в центре империи, многие десятилетия царили мир и процветание. Мора и глада не бывало нигде. Война считалась диковиной, возможной где-то очень далеко от этих мест. Преступников преследовали с такой беспощадностью, что из них выжили только безумцы. Но постоянно возникали очень большие проблемы на границах. Каждый из подручных госпожи, из тех, кого называли «десятью взятыми», мечтал создать свою собственную малую империю, которая никогда бы не испытывала недостатка во внешних врагах. видите эти взятые вовсю грызлись и друг с другом. Черт возьми, даже мир и процветание порождают вражду. Если ты делаешь все как надо и живешь хорошо, непременно найдется тот, кому захочется прибрать к рукам тобою нажитое. Никогда не думала, что ты у нас философ-лебедь. Изучишь меня получше, поймёшь, что я вообще чудо. Не сомневаюсь. Что ты пытаешься мне втолковать? Сам не знаю. Просто время убиваю, разминая челюсти. Беседа с другом сокращает путь. А может, хочу напомнить себе, что не стоит слишком огорчаться из-за капризов человеческой натуры. Все мои связи с прошлым разорваны. Жизнь перевернулась с ног на голову. Судьба отвесила мне пинка под зад. Я с завязанными глазами лечу в неведомое будущее. Тут поневоле станешь философом. Теперь я просто радуюсь каждому прожитому мгновению. Да, я покорился воле ночи, какой смысл не вкладывай в эти слова. Несмотря на религиозное воспитание, я терпеть не могу фатализма. Покорись воле ночи? Отдай свою жизнь в руки Бога? Бог — это могущество, доброта и милосердие. Нет Бога, кроме Бога. Так нас учили». Но, может быть, последователи в ходе и права, утверждая, что заклятвой верности, приносимой богам, должен следовать человеческий подвиг». «Скоро начнет темнеть», — напомнил лебедь. «Это одна из проблем, о которых я стараюсь не думать», — призналась я. Однако Нараян Синг был прав. Тьма приходит всегда. И когда это случится, мы, наверное, узнаем, чего стоит наш талисман, наш ключ». А столпы по-прежнему блещут, ты заметила?» хотя небо хмурится как будто вот вот пойдет дождь заметила мурген упоминал об этом феномене интересно может случиться с нами что нибудь такое чего никогда и ни с кем не случалось прежде когда вы в прошлый раз тут проходили было так же нет в солнечном свете толпы сияли очень ярко но мне не показалось будто они способны светиться сами Хм. и тоже было холодно утром было жарко но потом воздух постоянно остывал «Было что-то вроде горной прохлады, я запомнил ощущение Вполне терпимо. Погоди, что там?» В голове колонны раздались возгласы и выкрики, но издалека понять их причину было невозможно. «В чем дело?» «Наш парнишка остановился. Похоже, что-то нашел».